Двадцатое. В нормальных условиях они могли бы преодолеть расстояние от Рима до Фано немногим больше, чем за два часа. Однако, поскольку Данте зациклился на скоростных ограничениях и то и дело требовал, чтобы его выпустили подышать свежим воздухом, поездку в его компании никак нельзя было назвать нормальной. Коломбо смирилась с тем, что ехать придется вдвое дольше, а доберутся они только поздно ночью. Она пообещала себе, что в следующий раз бросит ему в кофе всё содержимое одного из его контрабандных пузырьков с лекарствами. Но когда в ней поднималось раздражение, вызванное в том числе недостатком сна, Колумбии достаточно было пробормотать два волшебных слова, обделённые судьбой, чтобы немедленно утихомирить своего невыносимого пассажира. Это решение он принял недавно. произнёс он, когда слышать про определённых судьбой ему до смерти надоело. Они только что свернули с шоссе на провинциальную дорогу. Было уже темно, и на дороге попадались исключительно фермерские пикапы. Ты говорил, что он не меняет подхода, что он всегда действует одинаково. Он не меняет метод, о'кей? Кто сказал, что он не может изменить выбор жертвы? Но это всегда шестилетние дети. — Да, только раньше он не отыскивал самых обделенных судьбой. Она искоса посмотрела на него. — Ты уверен? — Я уже в детском саду был способным ребенком. Когда отец меня похитил, я немного умел читать и даже писать все буквы алфавита. Никакого отставания в развитии у меня не было. — Ну, раз ты так говоришь. Данте откинул голову назад. — Почему бы тебе не позвонить моему отцу и не спросить его? — Да. И с ровесниками я отлично находил общий язык. Значит, ты очень изменился. И где ты, знаешь куда? Он опустил спинку сиденья и притворился, что засыпает. Она похлопала его по плечу: "Не слишком-то расслабляйся, мы приехали". Впереди, за оградой из колючей проволоки, увенчанной табличкой "Военная зона", располагалась казарма карабинеров, куда Коломба позвонила по дороге, разыскивая подписавшего отчёт об аварии Старшину. Если бы они приехали пораньше, то могли бы встретиться с ним в одном из местных баров. Ну, теперь он уже заступил на ночную смену. Коломбо остановила машину на первом попавшемся парковочном месте, и Данте, если это вообще возможно, ещё привольнее разлёгся на сиденье. Я внутрь не пойду. Не волнуйся. Мне и без тебя будет нелегко объяснить свой интерес. Если ты заявишься туда вместе со мной, мы только вызовем лишние вопросы. Кстати говоря, она сняла с пояса кабуру с пистолетом и положила под сиденье Данте. Присмотри за этим. Он резко сел. Может, хватит бросать его повсюду, как детскую игрушку? Однажды ты меня случайно пристрелишь. Или не случайно. Она изобразила неплохую имитацию ухмылки Данте и вышла из машины. В действительности настроение её было отнюдь не безмятежным. Стоит старшине заметить в ее рассказе нестыковки, и он начнет юлить. Когда надо, карабинеры умеют напустить туману, как никто другой. В том числе и поэтому, а она оставила пистолет в машине, карабинер тут же заметит, что это не табельное оружие. Коломбо позвонила в звонок и представилась постовому на входе. Сделав под козырек, тот разблокировал автоматическую дверь. Стены маленькой казармы, возле которых стояли четыре пластиковых стула для посетителей, нуждались в покраске. В столь поздний час в помещении находился только еврейтер, прихлёбывающий кофе из пластикового стаканчика. Вспыхнувшее было в его глазах любопытство, тут же погасло при виде золотого жетона, который Коломбо пристегнул к поясу удостоверением внутрь. Всякий раз, оказываясь в полицейских участках или казармах, где её не знали, Она инстинктивно светила жетоном. Это было быстрее, чем каждый раз представляться, и отваживала любопытных. Не всегда, но, по крайней мере, часто. Шестидесятилетний старшина Колонтуоно мог похвастать усами, достойными календарной обложке и характерным палермским акцентом. Не выказывая ни малейшей подозрительности, он без околичности рассказал ей все, что ему было известно о несчастном случае с минивеном, Коломбо вечно недооценивала эффект, оказываемый ею на мужчин, как штадских, так и при погонах, и частенько забывала, что расстёгнутые верхние пуговицы на блузке производят не меньшее впечатление, чем полицейское удостоверение. Так что Старшина проглотил её путанные объяснения, а дополнительном расследовании, инициированном по заявлению какого-то истца, и угостив её кофе, от ведов которого Дант искривился бы от отвращения, рассказал всё, что знал. Первыми на месте аварии оказались дорожные патрульные из Мочераты. Однако уведомлением семей и проведением опознаний тел занималась его казарма и он лично. Минивэн, зарегистрированный на имя священника прихода Святого Илариона, вылетел с провинциальной дороги 362 на крутом повороте. В этом месте дороги есть отвесный обрыв в несколько десятков метров, с которого сорвался автомобиль. после того, как водитель потерял управление. Клянусь вам, госпожа Коссели, такого месива я в жизни не видал. Водитель вёл слишком быстро, спросила Коломба. Согласно заключению автотехнической экспертизы, у машины отказали тормоза. Добавлю, что со священником я был знаком лично, и он медленно ездил даже на велосипеде, что уж и говорить об извилистой дороге. В каком состоянии были тела? Послушайте, госпожа Касселли, я не пытаюсь произвести впечатление, но вам случалось передержать на гриле сосиски? Вот как они выглядели. Если не знать, что они были господними созданиями, можно было и перепутать. Однако родные их опознали. Да, и это было несложно. Пожалуй, я малость сгустил краски. Старшина открыл окно и достал сигарету. Вы не против? Пожалуйста. Проклятая привычка, всё никак не брошу. Стоит завязать, как набираю 2 кг и начинаю опять. А килограммы остаются. Так что я говорил. Вы рассказывали об опознании. Ах, да. Так вот, некоторые части тел трупов остались нетронутыми. Лица приходского священника и учительницы не были изуродованы до неузнаваемости. Второго священника опознали по одежде. Один из детишек Как вспомню, сердце разрывается, буквально сложился пополам и заслонил себя спереди. Зажжённая сигарета старшины прочертила в воздухе неопределённую дугу от его головы до живота. У вас отличная память. Говорю вам, я ничего подобного отруду не видел. А уж я, к слову, сказать, жутких аварий вдоволь нагляделся. Детей в машине было двое. Да, калачиком свернулся сын учительницы, а второй Сын Поладину обуглился до костей. Его только по цепочке и опознали, да ещё по кошельку. Его тело получило самые серьёзные ожоги. Раз уж вы упомянули, пожалуй, что так. Он с рождения был невезучий. У мамы его проблемы были. Представляете, когда она узнала, что в положении, сразу легла в больницу, чтобы бросить пить. И вот такого ребяточка родила. Мне её муж рассказывал, господин Поладину. Он муниципальный служащий, до сих пор на призрака похож. Проводилась ли ДНК-экспертиза тел? Нет, чего ради? Тут не ошибёшься. Коломбо поднялась и протянула старше ней руку. Благодарю вас, что согласились побеседовать. Уже уходите? Улыбнулся тот, какая жалость. Возможно, я ещё вернусь, если у меня возникнут дополнительные вопросы. Надеюсь, Если позволите, в наших краях таких очаровательных женщин, как вы, редко встретишь. Да и у вас в Риме тоже. Спасибо. Провожая ее к выходу, старшина Калантуону добавил «Ужасная авария». Прямо-таки насмешка судьбы. Всего лишь ехали в храм, чтобы помолиться. И поглядите, какой подарок уготовил им добрый боженька. Но кому ведомы помыслы Господни? Никому, — кивнула Коломбо. которая перестала задаваться вопросом о господних путях еще в воскресной школе. С другой стороны, могло быть и хуже. Мог погибнуть и еще один человек. Коломбо застыло. Еще один? Коломбо вернулась к автомобилю. Данте вышел покурить. Он предложил ей дольку, приобретенного им в табачной лавке по соседству батонщика таблерон. — Нет, спасибо, — отказалась Коломбо. — Я знаю, как они все провернули. — Как сымитировали несчастный случай, — с полуслова сообразил Данте. — Да. Они сели в машину, чтобы поговорить подальше от лишних ушей. Автомобилист, обогнавший минивэн перед аварией, заявил, что видел его на обочине. Водитель, опустив стекло, говорил с каким-то мужчиной. Он это запомнил, потому что узнал сидящего за рулем приходского священника. А мужчину, который с ним говорил, он видел, спросил Данте. Лица он не разглядел и внешность мужчины не описывал. Сказал, что подумал, будто мужчина голосует на дороге, свет фар всего на секунду выхватил его из темноты. Это был отец. Он убил их на месте и похитил ребёнка. Или усыпил их и столкнул фургон в пропасть. Но тут что-то не сходится, Данте. В одиночку провернуть такое почти невозможно. Автомобилист видел только его. У него когда-то уже был сообщник в Бодине. Возможно, кто-то помогает ему и сейчас. Помощник прятался на обочине или скорее в машине неподалёку. Там лежал и труп на замену. Где не взяли тело? Надеюсь, украли из какого-нибудь морга, может, подкупили врача, но боюсь, что Это его очередная жертва. Может, непослушный пленник, ещё совсем малыш. Казалось, Данте вот-вот взорвётся. Нужно провести эксгумацию тела мальчика, возбуждённо сказал он. Необходимо установить, кто он. Для этого потребуется распоряжение магистрата. А у нас нет ничего, кроме гипотез. Чтобы картинка сложилась, придётся найти отца. Тому мальчику торопиться уже некуда, как и его родителям. Если всё так, как мы думаем, они давно считают его мёртвым. Господи, пробормотал Данте, потом на всякий случай сунул в рот какую-то таблетку и не запивая водой проглотил. Все эти годы он продолжал похищать и убивать. Мы не можем быть в этом уверены. Возможно, он только недавно взялся за старое. Я уверен на все 100. Он никогда не останавливался. И не остановится, пока ты не всадишь пулю ему в лоб. Кстати, забери свой пистолет». Она снова заткнула оружие за пояс. «Я не мстительница, творящая самосуд под покровом ночи, Данте. Я из полиции. И хочу видеть его за решеткой. А я нет. Я хочу видеть его мертвым. Он не должен дышать с нами одним воздухом. Коломбо заметила, что его трясет. «Обещаю, он тебя больше не тронет», — сказала она. «Я не могу...» Начал он, запнулся и продолжил уже более твёрдым голосом: "Я до сих пор не могу держать тебя в руках, когда чувствую, что он где-то поблизости. Когда-то я думал, что рано или поздно я этому научусь. Ты прекрасно справляешься. Мне на твоём месте тоже было бы страшно после всего, что он с тобой сотворил. Неужели он тебя не пугает?" "Нет, он вызывает у меня только ярость и не знаю, Возможно, лучше сказать ошеломление. Просто невероятно, как земля носит подобного монстра. Он словно сказочный злой гоблин или Фредди Крюгер, но я больше не собираюсь притворяться, что в него не верю. Он существует, он всё ещё на свободе, и мы должны найти способ убедить в его существовании остальных. Коломба завёл автомобиль. Пора навестить семью Поладино. Даже не думай отсидеться в машине. — Мне пригодится твое мнение. — Даже если я нагрублю матери, только попробуй, и я тебя в багажнике запру. — Не посмеешь. — Хочешь проверить? Однако, как оказалось, в столь крайних мерах не было никакой необходимости. Они застали семейство Паладину за скудным ужином. Перед лицом царящей в доме скорби воинственный пыл Данте изрядно поугас. Супругов словно поразил злой недуг... из тех, что медленно пожирают жертву изнутри, не убивая до конца. Насколько было известно Колумбе и Данте, отцу мальчика было сорок, а матери — тридцать пять, но выглядели они почти стариками. У него были глубокие морщины, залысины и впалые щеки, а ее преждевременно поседевшие волосы спадали на лоб беспорядочными прядями. Колумба подумала, что эта женщина так и не перестала винить себя в гибели сына. И отказалась от какого бы то ни было ухода за собственным телом, даже от лёгкого макияжа и периодических визитов к парикмахеру. Глаза мужа глубоко запали. Коломба никогда не сталкивалась с такими серийными похитителями, как отец. Однако, расследуя убийства, повидала немало подобных семей: родных жертв, родных убийц, да и самих убийц тоже. Последние, вынужденные отвечать за последствия собственных действий, Начинали понимать, что разрушили две жизни: жизнь жертвы и свою собственную, которая теперь будет ограничена периметром тюремной камеры. Утрата наложила отпечаток и на домик паладина. Повсюду были развешаны фотографии сына, а одной из стен гостиной целиком занимало подобие алтаря с распятиями и иконами Богоматери. Не в состоянии вынести их горе, Данте как всегда постарался отстраниться. И пока Коломба беседовала с родителями мальчика, сосредоточенно анализировал каждое их движение со своего укромного местечка у большого центрального окна комнаты, в которое заглядывал серп луны. Очевидно, они нисколько не сомневались в печальной участи сына и ежедневно корили себя за то, что отпустили его одного в поездку, затеенную приходским священником, которого они считали ответственным за случившееся. Он был слишком стар, чтобы садиться за руль, — произнес мужчина, — да еще на такой допотопной колымаге. Мне надо было отвезти сына на своей машине, раз уж ему так хотелось посмотреть на этот долбанный храм. Карло в полголоса пристыдила его женщина. Муж посмотрел на нее с жалостью, в которой не примешивалась ни капли любви. «Она до сих пор верит в Бога», — сказал он Колумбе и Данте, — «в отличие от меня». А вы бы не утратили веру после всего, что произошло? Но ну, объясните, зачем вы приехали. Коломба выдала им слегка видоизменённую версию истории, которую она рассказала старшине. Согласно этой версии, новое расследование проводилось с целью определить, не было ли у Абариса свидетелей, оставивших пострадавших в опасности. Коломба дала понять, что при выявлении каких-либо новых обстоятельств об этом сразу же сообчат Поладину. Данте она представила в качестве специалиста по подобным случаям. «Даже если бы кто-то остановился, чтобы помочь...» «Что бы это изменило?» — спросил муж. «Мой сын умер мгновенно». «Это заключение аутопсии?» — впервые открыв рот, спросил Данте. «Мы не дали разрешения на вскрытие», — ответила мать. «Он и без того был изувечен». «Они провели аутопсию тела Дона Паола, который был за рулем...» Хотели проверить, не случился ли у него приступ. — И? — спросила Коломбо. — С ним все было в порядке, — пожала плечами мать. Коломбо подумала, что случай словно специально играл на руку отцу, способствуя благополучному осуществлению его планов, в то время как не веривший в совпадение Данте видел в этом дополнительный уровень сложности, но не понимал, в чем тут дело, как отец ухитрился столь надежно замести следы. как избавился от всех улик. Поскольку лёд был сломан, Коломба решилась перейти к вопросам, имеющим весьма отдалённое отношение к обстоятельствам аварии. Данте заверил её, что супруги ничего не заподозрят, но могут разозлиться, что их вынуждают заново переживать случившееся. Однако в них, казалось, угасла и способность к гневу. Даже в богохульствах мужа не чувствовалось ни силы, ни убеждённости. Поездку организовал церковный приход? Нет, впервые ответила мать. Это была личная инициатива дона Паолу. Сам он постоянно ездил туда молиться, но ну и нас звал с собой. А как-то спросил, не отпустим ли мы с ним Руджеро, и мы согласились, с радостью согласились. Когда он сообщил вам о поездке, спросил Данте: "Какая разница?" отозвался муж. Боюсь, начальство станет задавать вопросы, на которые я не смогу ответить. — Я не хотел бы, чтобы снова пришлось вас беспокоить, — сказал Данте. — Он позвонил за неделю до поездки, — сообщила мать. На этот раз Коломбо и Данте подумали об одном. Преступникам явно не хватило бы недели на организацию похищения, а значит, они заранее готовились воспользоваться удобным случаем. Отец следил за домом Паладину. Но как он выбрал жертву? Кто-то ещё, помимо погибших, участвовал в организации поездки, спросила Коломба. Не думаю, сказал отец. Никто не связывался с вами в дни перед поездкой. Может быть, врач, новый педиатр, осведомился Данте. На этот раз родители мальчика не могли не изумиться столь странному вопросу. Врач? С чего бы с нами стал связываться какой-то врач? Я имел в виду одного из лечащих врачей мальчика. Ведь у него были особые потребности, добавил Данте, пристально глядя на мать. Женщина опустила голову, щёки её горели, как от пощёчины. "А так вы всё знаете", пробормотала она. "Да". Несмотря на то, что она отвела взгляд, Данте не отрывал от неё глаз. "Я сразу бросила", как только узнала, что жду ребёнка, принялась оправдываться мать. этих людей не это интересует, не сдерживая гнева, сказал муж. К тому же, бросила ты, не так уж и сразу, но ну, почти, почти, повторяла мать, взглядом ища у гостей сочувствия. Её переживания оставили Данте безучастным, однако Коломба с бесконечной жалостью улыбнулы женщине. Расскажите нам о докторе, пожалуйста, пытаясь сменить тему, попросила она. У Роджера был педиатр, а ещё он ходил в Серебряный компас. Что это, спросила Коломба. Это был центр поддержки для проблемных детей. Почему вы говорите в прошедшем времени? спросил Данте. Его внутренние маячки предупреждающе замегали. Как выяснилось, отделение этого центра когда-то действовали по всей Италии. Однако вскоре после смерти мальчика организация закрылась из-за недостатка финансирования. Задав ещё несколько вопросов, которые ни к чему не привели, Коломба и Данте направились к выходу. Во дворе Коломба прошептала: "Думаешь, он нашёл этого ребёнка через серебряный компас? Не исключено, что не только его. Нам нужен список пациентов в России", ответил Данте. И дело было не только в том, что ему хотелось насладиться долгожданным свежим воздухом в доме, ему пришлось нелегко, хотя столбик его термометра и не поднимался выше отметки опасность. Просто его голова была занята мрачными мыслями, которые он не мог отогнать. Линии, соединяющие все интересующие его события, тесно переплелись, но в то же время оставались спутанными и прерывистыми. По мере того, как расследование продвигалось вперёд, он вместо ответов находил лишь новые и новые вопросы, ответить на которые становилось всё сложнее. Представляя себе отца, затаившегося во мраке, как тигр перед прыжком, Он ничуть не удивлялся, что полиция до сих пор не села ему на хвост. Прежде всего, никто, кроме Данте, не верил в его существование. И потом он настолько же восхищался интеллектом своего похитителя, насколько презирал умственные способности сил правопорядка. Однако сейчас, узнав, что все эти годы отец не переставал действовать и беспощадно убивать, он не мог не спрашивать себя, как тому удалось столь безупречно заметать следы ведь столько всего могло пойти не так например отчаявшиеся родители могли потребовать днк экспертизы сына как же вышло что для отца всё складывалось настолько удачно пусть обстоятельства и не привели к его поимке но на него могла бы пасть хотя бы тень подозрения которая затруднила бы его работу данте который в судьба никогда не благовала в удачу не верил И тем более не мог поверить, что на удачу полагается отец. Следовательно, отец должен был разработать сложный и изощрённый план выживания, постигнуть, который Данты пока был не способен. Не давала ему покоя и другая загадка: как случилось, что при первом же промахе отца полиция обратилась именно к Данте, который был его жертвой? Совпадение было слишком маловероятным, чтобы в него поверить. Однако и в этом случае ему удалось лишь определить проблему, но найти её решение он не мог. Не мог до тех самых пор, пока не попрощался с проводившей их до двери матерью мальчика, и взгляд его не упал на нечто вроде маленького памятника, украшающего вход в дом. На мраморном пьедестале около метра в высоту стояла пара покрытых бронзой детских ботинок, несколько кусочков пазла, встали на место в его мозгу с таким громким щелчком, что Данте показалось, будто его услышала вся округа. Показав на памятник трясущейся рукой, он спросил у женщины: "Что это?" Хотя не сомневался, что ответ ему уже известен. После аварии, в которой погиб Руджеро, кто-то оставил возле нашего дома его ботинки. Наверное, их нашли на дороге и принесли сюда. Муж сделал из них памятник. Сначала мы хотели установить его на кладбище, но он так и остался тут. Данте словно охватила лихорадка. Он тяжело дышал, а его еще недавно бледные щеки залил нездоровый румянец. — Все хорошо? — встревоженно спросила Коломбо. Неопределенно взмахнув рукой и предоставив ей интерпретировать это как угодно, он бросился вслед за матерью ребенка, которая уже прощалась и даже начала было закрывать за ними дверь, Коломба услышала, как он говорит: "Простите, ещё кое-что". Здоровой рукой он достал из кармана мобильник и показал женщине, а потом и её мужу что-то на экране. Коломба понятия не имела, что он мог им показать, и не слышала их ответа, однако когда супруги кивнули, Данте завёлся ещё больше. Выйдя из дома, он преобразился. Первое решение, мучившей его загадки, обожгло его, как оргазм. — Данте, в чем дело? — спросила Колумба. — Я уже вся издергалась, а мне за руль садиться. — Ты же не любишь, когда я вожу в таком состоянии. Фирменная усмешка Данте превратилась в лучезарную улыбку олимпийского чемпиона. — С тобой когда-нибудь случалось с Сатори? Что — Что-что? — Просветление. — Насчет отца? — Только отчасти. — Сатори. Я понял, почему мы с тобой занимаемся этим делом. Не знаю, куда это нас приведёт, но часть паутины я с мозга стряхнул. Он взглянул на Коломбу, и его улыбка погасла. Только вот боюсь, то, что я понял, тебе не понравится. Да мне ничего в этой истории не нравится. Ну так что? Ровере, сказал Данте. Я знаю, что он скрывает.